глава 16. слезы градом лились из глаз я захлебывалась ими а из за всхлипов не могла выдавить ни слова тише меня заключили в защитное объяте крепко прижали к себе все кончилось лирида вы в безопасности мор был непозволительно близко настолько что тепло его тело я ощущала собственной кожей Настолько, что воздух пропах запахом его одеколона. Его ладони гладили мою спину, волосы, а губы успокаивающе шептали. «Все позади». И мне бы стоило его оттолкнуть. Но вместо этого я поддалась слабости, обняла его в ответ, уткнулась лбом в плечо профессора и проскулила. Скилла! Скилла! Слезы крупными каплями срывались с дрожащих ресниц. Они оставляли влажные пятна на светлой рубашке Мора. Кажется, на плече она уже промокла насквозь от моих рыданий. «Что с ней?» Мор мягко коснулся моего подбородка, прося взглянуть ему в глаза. Я не выдержала и секунды его прямого взора. Губы задрожали еще сильнее, руки начали трястись. Ее больше нет». Выдавила я и сгорбилась от боли, что жирала изнутри. Он уничтожил ее. Кто-то долбился в дверь снаружи. Я не реагировала, но Мор поднялся с кровати, на которой мы сидели, и пошел к двери. Пока я продолжала рыдать, он спросил. «Кто это?» «Прислуга, господин Люцмор. Что за шум у вас опять? Уходите!» Крикнула я, зло утирая слезы. «Мы вас не звали!» Дверная ручка снова задергалась. Я пожалела, что не умею накладывать те же чары, какие использовал Гаат, чтобы заглушить звуки в комнате. «Госпожа, с вами все в порядке?» Не отставала служанка. «Вы кричали! Вам не делают больно?» Я все же скачала с кровати и, обогнув Мора, сама отворила дверь. Все в порядке!» Выпалила я с улыбкой которая явно была лишней. Сейчас притворяться получалось плохо. Уголки губ дрожали. Я наверняка походила на сумасшедшую. Лицо служанки вытянулось от удивления, когда она окинула меня взглядом с макушки до пят. Затем ее взор устремился к мору, что топтался за моей спиной, и на кровать, на которой валялся смятый плед. Одна подушка улетела на пол. «Госпожа!» «Если ваш отчим к чему-то принуждает вас...» Я торопила когда служанка смело схватила меня за руку и потянула. Ей почти удалось вытащить меня из комнаты, когда я уперлась пятками в пол и запротестовала. «Оставьте меня! Все в порядке!» «Но...» Бедняжка загнанно посмотрела в комнату, где царил ковардак «Вы и ваш отчим...» «Вас это не касается!» Грубо перебила я... И захлопнула дверь прямо перед носом девушки. В жизни бы не подумала, что могу вести себя так резко. Но сейчас было недовежливости. Ведь Скелла... Моя Скелла... Лирида, мне показалось, или эта служанка подумала, будто мы с вами... Мор выглядел таким же озадаченным, как и девушка, которую я только что выставила. «Будто мы что?» Развела руками я. В тот момент я правда не понимала, о чем речь. Мор несколько секунд тяжело смотрел на меня, будто надеялся, что пойму. В итоге он шумно выдохнул, провел рукой по чуть растрепанным светлым волосам, и мне, наверное, показалось, но профессор покраснел. «Будто мы с вами любовники». Наконец проговорил он медленно, будто трогая воду, которая точно окажется кипятком секунду ничего не происходило, а затем осознание накрыло меня разрушающей волной. «Проклятье!» Я в несколько шагов пересекла комнату и рухнула на кресло. Кровати теперь даже приближаться как-то страшно было. О нас поползут слухи. «Боги! Я такая дура!» «Простите, профессор Мор, я не хотела, просто я... я...» Слезы вновь покатились из глаз. Закрывала веки и видела Скеллу, которой больше нет. Лор Крафф её уничтожил. Мор присел передо мной на пол, поймал мою руку и мягко сжал. В этом не было пошлости, но я чувствовала нежность. И это поразило меня до глубины души. «Что случилось, Лирида? Скажите, что с вами?» Сердце безумно колотилось, но замерло в тот миг, когда я услышала новый голос. Голос, который никогда не отвечал на мои молитвы. Но я знала, что звучит он именно так. «Я знаю, что с тобой, девочка. Ты сломалась». Это были первые слова, с которыми пустошка мне обратилась. Меня осыпало ледяными мурашками. Я застыла и точно сквозь туман слышала, как мор пытается до меня достучаться – Он крепче сжал мою руку и раз за разом повторял «Лирида! Лирида!». А я, широко распахнув глаза, смотрела в окно, за которым уже сгустился вечер. Точнее, на стекло, на котором среди бликов и отражений поселилась тень. Как во сне я поднялась с кресла, приблизилась к окну и завороженно уставилась на образ женщины в изысканных черных одеждах. Ее лицо скрывала простая маска из темного железа с узкими прорезями для глаз. Они у пустоши были такие же холодные, как и ее голос. «Что с тобой стало?» От разочарования, что сквозило в голосе богини, мне стало зябка. «Лирида, моя любимая последовательница, твое сердце всегда было моим с той самой минуты, как ты вошла в храм». Ноги сами собой подогнулись. Я упала на колени. Лирида. Мор нерешительно приблизился, но меня не коснулся. И правильно. Меньше всего я хотела, чтобы пустошь заподозрила, будто между нами что-то есть. Хотя бы намек на теплую искорку чувств. Я слышу твои мысли, девочка. Хмыкнула пустошь. Ее слова заставили меня вздрогнуть. «Все не так, как кажется», — хотела выкрикнуть я, но слова встали в горле. «Кто я такая, чтобы перебивать богиню?» «Верно», — протянула она, доказывая, что все еще читает мои мысли. «Лучше молчи и слушай». Я разочарована. Ты была безупречной претенденткой на роль Оракула. Твой разум был чист, а тело невинно. Ты стала бы идеальным сосудом, «Представляешь, сколько добра ты бы принесла людям, овладей божественным знанием?» Я крепче сжала зубы. «О, да! Я грезила об этом с десяти лет, представляла, как стану оракулом, ниточкой между людьми и пустошью. Я бы передавала последнюю волю умерших, их родным, помогала бы душам упокоиться и найти путь к перерождению, показала бы, что смерть...» Это не конец, а новое начало для души, для которой вечность не предел. Ты не сможешь пройти церемонию, не станешь оракулом, если продолжишь поддаваться эмоциям. скелла была моим другом, а теперь ее нет. Не сдержавшись, выдавила я. Одинокая слеза скатилась по моей щеке. Пустошь наблюдала за моим горем с безразличием бессмертного. Но Мор, он опустился рядом со мной на колени и нерешительно коснулся моего плеча. От его близости стало страшно из-за того, что пустошь видит, из-за того, что она все еще слышит мои мысли. «Мне жаль», — шепнул Мор. «Я и не догадывался, что Лор Краф, как он это сделал. Впрочем, не отвечайте. Мы найдем способ все исправить. А если не исправить то отомстить. Мне ужасно хотелось коснуться руки, что сжало мое плечо. Но пустошь наблюдала, и ее взгляд был тяжелее вод всех океанов мира. Мор пустошь не замечал или попросту не мог заметить. Он оставался спокойным, а я едва могла дышать от страха. И на это ты хочешь обменять вечность, готовую тебе покориться. Презрительно произнесла Пустошь. Ее тень в стекле стала будто бы больше и чернее. «Твой разум и сердце смутило этот смертный?» «Нет!» – отчаянно выкрикнула я и подскочила на ноги. Мор даже отпрянул от неожиданности. Мне стало стыдно, что я так повела себя с ним. Но Пустошь ведь когда-то обещала уничтожить любого, кто помешает мне стать оракулом. А еще она права. Богиня дала мне смысл жизни, когда оказалось, что его больше нет. А я размякла. Из-за мужчины. А как же Скелла? Напомнила сама себе. По ней ты плачешь, а не из-за Мора. Смерть твоей кошки — это испытание. Строго проговорила Пустошь, приблизив лицо к стеклу почти вплотную. Она будто хотела как можно внимательнее меня рассмотреть. Став оракулом, ты будешь переживать всех, кого знаешь. Нельзя спасти их. Нельзя считать их равными себе, если хочешь стать частью великого. Ты ведь хочешь? Большую часть осознанной жизни я готовилась к одной судьбе. Если сверну с этого пути, то куда? Кем я буду? Никем, подсказала пустошь. И я покорно склонила голову. «Мы нужны друг другу, Лирида. Не забывай об этом. И никто не пострадает». От прямоты угрозы стало жутко. Но я не посмела ни слова сказать. Сейчас я лишь песчинка перед лицом Вечности. «Ты совершила много ошибок, Лирида. Зачем сближаешься с этим мужчиной? Зачем позволила снять с себя чары забвения? Это ты их наложила?» Не сдержалась я, прикусила губу, боясь наказания за дерзость. Кто позволил говорить? Но пустошь лишь хмыкнула, отлетела от стекла и сказала. «Нет, не я, но я считаю, что ничего, кроме боли и проблем, эти воспоминания не принесут. Если, конечно, последний кусочек в итоге тебе откроется». «Последний кусочек?» Значит, мне осталось вспомнить не так много, но что-то подсказывало, что именно в этом недостающем осколке прячутся самые важные детали. О чем? Больше не огорчай меня, девочка, и я буду добра. В знак моих хороших намерений я помогу тебе уже сейчас. Я часто закивала и опустила глаза, чувствуя, что сейчас на богиню смотреть недостойно. У тебя осталось не так много времени, чтобы успешно закрыть практику. А к Бреше вы даже близко не подобрались. Я подскажу тебе, где искать. Надеюсь, ты запомнишь мою доброту и никогда не познаешь ярость. Образ пустоши растворился в стекле. Тень закрутилась воронкой, стянулась в небольшой шарик, который вдруг отделился от стекла и поплыл к моей ладони. «Что это?» Мор стоял за моей спиной. Все это время он безмолвно следил за мной, не смея вмешиваться. Похоже, догадался, что только что я говорила с богиней. «Подарок пустоши. Наш личный компас». Мор довольно улыбнулся, но я его радость не разделяла. Тень на сердце была гуще той, что сейчас клубилась над моей рукой. Мы быстро выяснили, как работает подарок пустоши. Клубок тьмы был подобен компасу. Он вытягивался, показывая путь. Я могла спрятать его, всего лишь стиснув кулак. Тогда темнота впитывалась в кожу. Но выступала вновь, стоило отдать мысленный приказ. О том, чтобы отправиться на поиски прямо сейчас, и речи не было. Вечер сменялся непроглядной пасмурной ночью. А я едва находила в себе силы даже на то, чтобы продолжать разговор с Мором. Он понял, что я говорила с пустошью, но сам слышать голос богини не мог, поэтому Мор не догадывался, по какому острию я сейчас хожу. Я огорчила свою богиню, и если это повторится снова. Нет, даже думать не буду, больше не подведу пустошь. Так я решила. Но вот отсутствие железной уверенности, какая была у меня раньше, сильно тревожило. Сон долго не шел, Я ворочилась в кровати. В голову лезли мысли о Скелле, о море, о том, что я размякла. Я и раньше проявляла слабость, когда оставила кулон мамы, когда прикипела к скелли. а теперь всё стало только хуже. Уснула я под утро, и то ненадолго. Ещё рассвет не коснулся горизонта, а я уже встала. Зажгла магические светильники и начала собираться. Мор сказал, что после завтрака мы отправимся на поиски Бреши вместе, вдвоем. Одну он меня не отпустит, а привлекать кого-то еще из группы опасно. Мы все еще не знаем, где Бреш, какая она. А я думала еще, что мы понятия не имеем, «Есть ли среди нас предатель?» Все же слабо походило на совпадение то, что мы с Лоркрафом вновь встретились. Не хотелось быть параноиком, но все выглядело так, будто мы с Мором стали пешками в чьем-то плане. Интуиция кричала, что мы шагаем в ловушку, которая вот-вот захлопнется. Но кто ее расставил? И расставил ли вообще? Одно я знала точно от профессора Мора стоит держаться подальше рядом с ним сердце спотыкалось. пульс становился чаще и хотелось жить проклятье я резко захлопнула дверцу шкафа из которого достала кафтан стала перед зеркалом поправляя воротник и капюшон отороченный мехом отражение смотрело на меня загнано почти виновато «Что же ты творишь, Лирида?» Удрученно покачала я головой и направилась прочь из комнаты. Мимо покоев Мора я почти кралась. Боялась, что услышит, узнает и ни за что не позволит уйти одной. «Это опасно», — скажет он мне. «Только вот даже брешь и ее ищадье сейчас казались более безобидными, чем то...» Что я начинала испытывать к мору. Вот главная опасность: не чудовище, готовое впиться в глотку и растерзать тебя на кусочки, а чувство, переполняющие сердце, что обещано не любви, а служению. Через безлюдные, еще спящие коридоры я прошла без приключений. На пути мне встретились лишь несколько служанок, которые не обратили на меня никакого внимания. Сердце ёкнуло лишь раз, когда в одной из горничных я узнала вчерашнюю девушку. Ту самую, в тележке которой кошка я проскользнула в номер Лоркрафа. Обида и боль еще клубились во мне ядовитым мраком. Было желание подойти и хорошенько встряхнуть служанку. «Почему ты не остановила его? Почему не забрала Скеллу?» Хотела спросить, но я понимала, что это ничего не исправит. Служанка поступила так, как требовали правила и ее безопасность. Встаня на пути Лоркрафа, сама могла бы пострадать. Пожалуйся на него после. Тоже рисковала нарваться на проблемы. Низко опустив голову и поджав губы, я прошла мимо. В пустых коридорах я раскрывала ладонь, чтобы тень пустоши указала путь. Не зря я тепло и удобно оделась. Как чувствовала что придется идти на улицу. За ночь снега выпало по колено. Дорожки еще не успели ни расчистить, ни протоптать. В платье я бы далеко не ушла, а вот в штанах... У меня как раз они имелись в гардеробе. Спасибо Мору, что сводил меня в тот салон в Гаратисе и настоял на покупке брюк. Сквозь сугробы пробиралась с трудом. Ветер, снег и темнота будто всеми силами пытались загнать обратно теплый замок. Но я не сдавалась. Магические искры, освещающие путь, призвала не сразу. Сначала вышла за территорию снежного пика, где меня все же могли узнать. Только тогда пошевелила пальцами, и вокруг замерцали зеленоватые огоньки. Использовать чары все еще было опасно, но идти без освещения еще хуже. Я не ожидала, что путеводная тень выведет за пределы замка. Не в сторону ближайших улочек и поселений, а куда-то в лес, зажатый меж гор. Здесь было непроглядно темно, а под ногами тут и там путались упавшие ветки, поваленные деревья. Без света я просто расшибусь или упаду во враг. Да и кто меня здесь увидит? Еще даже не светало, а я потеряла счет времени. Казалось, бреду уже пару часов. Вымоталось страшно. Вспотело, волосы налипли на лицо, влажные от снега, а черная лента на моей руке все тянула вперед, вперед. Горе, на которую заползал лес. Я была уверена, что в округе не души, но тут кто-то пронзительно закричал.